«Вы не видели Дмитрия Петровича?» «Только что уехал на извозчике с каким-то седым господином. и т а к и е д и к к е н с о в с к и е персонаж в старомодном сюртуке с орденской розеткой». «Совсем интересно», — подумал Сабинин. «Если это не мой заочный знакомец, британский майор, отчего-то любящий себя именовать бельгийским адвокатом, то я католический паттер». А вслух посетовал. «Жаль, у меня дело к Дмитрию Петровичу». «Господин Тройков?» – послышался вежливый голос. «Доброе утро! Рад вас видеть!» с о б и н и н е т о р о п л и в о вернулся. Перед ним стоял молодой полицейский комиссар Генрих Мюллер с о б с т в е н н о й персоной, только на сей раз не в вицмундире, а в партикулярном, даже с к в о з дикой в петлице. «Вы меня помните, господин Тройков?» «Разумеется, господин комиссар», — кинул Сабинин. «У меня о вас сохранились самые приятные воспоминания». «А в таком случае зачем же столь официально? Зовите меня просто господином Мюллером. Я вас не оторвал от каких-либо важных дел?» «Я свободен, как ветер, всецело к вашим услугам. Ловлю вас на слое», — с обезоруживающей улыбкой сообщил австрияк. «Быть может, мы побеседуем за столиком в кафе?» «Ради бога!» — кинул Сабинин. «Вот и прекрасно! Всего хорошего, г е р д о к т о р «А этот с какой бедой на мою голову растерянно!» — подумал Сабинин, усаживаясь за столиком в заведение пан Аксаверия. «Случайно забрел в наши края? Что-то не верю я в такие случайности. Да и русский неспроста знает...» «Колбасник... Кофе с ромом?» — любезно предложил Мюллер. «Насколько мне известно, вы его предпочитаете здесь всем другим н а п и т к а м «Пожалуй, спокойно», — сказал Сабинин. «Ах, вот даже как!» — пытается впечатление произвести. Полицейский сопляк представит ь себя грозным всевидящим оком. «Или что-то за этим кроется?» «Как вы догадались насчет моего любимого напитка?» — спросил он непринужденно. «При чем здесь догадки?» — с легкой улыбкой сказал Мюллер. «Я не строю догадок, я точно знаю». И, не изменившись в лице, бровью не поведя, закончил немецкую фразу на весьма чистом русском. «Что именно вы предпочитаете на обед? С кем встречаетесь в приватной обстановке и еще многое?» «Простите, не понимаю». «То есть?» «Языка не понимаю, на котором вы вдруг заговорили». Австриец смотрел на него с легкой насмешкой. «Господин Тройков, а вам не кажется, что вы сейчас выглядите несколько жалко, пытаясь валять Ваньку?» Это опять-таки было произнесено по-русски. «Собственно говоря, почему вы с таким упорством открещиваетесь от знания русского языка?» Он строил фразы, виртуозно перемешивая немецкие слова с русскими, так что заподнято илась на каждом шагу. «Бросьте!» «У вас вполне понимающий вид. В конце концов, что странного можно усмотреть в том, что болгарин знает русский?» «Да ничего, пожалуй, вынужден был признать Сабинин. Вот видите, что же вы притворяетесь?» Мюллер уставился на него весело, пытливо. «Нужно уметь притворяться, господин Тройков, а вы, сдается мне, этим искусством плохо владеете». «Мало ли, какие могут быть причины». «Например?» – быстро спросил Мюллер. «Ну, так сразу и не скажешь», – пожал плечами Сабинин, уже видя, что дело оборачивается весьма неприятной стороной. «Господин Тройков», – проникновенно доверительно сказал комиссар, «мы с вами можем сидеть здесь до вечера, плетя эти словесные кружева, но есть ли смысл?» «Вы мне кажетесь не вполне опытным в некоторых вещах», но, тем не менее, рассудительным человеком, отнюдь не фанатиком и не ограниченным догматиком. Вы, по моим наблюдениям, любите жизнь во всех ее проявлениях. Не чужды некоторого, я бы так выразился, эпикурейства. С человеком вроде вас не в пример легче иметь дело, нежели с фанатиками и догматиками. Вы не могли бы изъясняться проще? спросил Сабинин. Извольте. Служба моя трудна и тяжела, господин Тройков, особенно во времена, связанные со столь значительными событиями, каким, безусловно, является предстоящий визит наследника престола,